Бог — Отец, Бог — Сын и Бог — Дух Святой. А что говорят об этом предании старинных тайных обществ, в котором ты обращался? Они говорят то же самое. Не удивило ли тебя это сходство? Религия официальная, торжествующая, и религия тайная, гонимая, сходятся в представлении о природе Бога. Я мог бы рассказать тебе о религиозных верованиях, существовавших до христианства. В глубине их богословия ты найдешь ту же истину. Индия, Египет, Греция знали единого Бога в трех лицах. Но к этому мы еще вернемся. А сейчас я хочу объяснить тебе формулу во всей ее широте, со всех сторон. И тогда мы придем к тому, что тебя интересует, к методе, к организации, к политике. Итак, я продолжаю. Перейдем от Бога к человеку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 Ты увидишь там, что вечное созидание достигается с помощью божественного света, устанавливающего различия между существами. Фиат люкс и факта est люкс. Да будет свет и стал свет. Ты увидишь также, что каждое существо, которому божественная мысль дала название, является особым видом. Сотворил Господь все по роду их и по виду их. Какова же особая формула человека? Понимаю. Ты хочешь, чтобы я дал тебе формулу человека, подобную формуле Бога. Божественное триединство должно встречаться во всех творениях Бога. Каждое творение Божье должно отражать божественную природу, но каждое по-своему, то есть каждое сообразно своему виду. Конечно, сейчас я приведу тебе формулу человека. Пройдет еще немало времени, прежде чем философы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 и притом нераздельно. Имя этого философа — Лейбниц. Жорж Сант и ее учитель Пьер Леру высоко ценили учение Лейбница, им был близок лейбницовский принцип непрерывности, согласно которому все во Вселенной находится в такой связи, что настоящее всегда скрывает в своих недрах будущее. Он понимал великие истины, Он не разделял нелепого презрения, с каким наш невежественный век относится к древности и к христианству.